более подробно и с нескрываемым самоосуждением рассказывает о своих обидах зубной врач Александр Исаевич Каганов. Моё падение, да, именно падение, началось с того, как я отреагировал на оскорбительную грубость у правдома соседнего дома, где я прогуливался со своей собачкой. Но тогда, предварительно обработанный всякого рода слухами и радиопередачами враждебных станций, я оказался достаточно созревшим, чтобы отождествить грубияна у правдома с советской властью. И когда на следующий день мне блестяги могли предложили устроить вызов в Израиль, я согласился. В статье И на близ стенах Боге встретили многие из моих собеседников, услужливых людишек, предложивших им устроить вызов в Израиль. Об этом рассказывали мне и бывший москвич Каганов, и бывшие рязанки, кишинёвцы, львовяне. Крушение иллюзий. Кой кто уезжал в Израиль, уже с репутацией убежденного сиониста. Такие мнили себя борцами и даже победителями, гордясь тем, что они скрывали от советских сограждан своих враждебных взглядов и открыто распространяли сионистскую клевету на наш образ жизни. Еще по дороге в Израиль взахлеб торопились публично заявить о выпавшем на их долю счастье отъезде из советской страны. Для них, своих идейных единомышленников, израильские власти создавали более или менее благоприятные условия и даже досрочно выдавали им постоянные паспорта ковы. Их в Израиле принято именовать идеалистами в отличие от материалистов и так называемых промежуточных Идеалисты вначале даже как-то свысока смотрели на откровенно жаждавших роскошной жизни материалистов и особенно промежуточных, намеревающихся и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Однако и недавние идеалисты, причем самые отъявленные, тоже обивают сейчас пороги советского консульства в Вене. Назову, например, «Самон» бывших ленинградцев, юриста Григория Соломоновича Вертлиба и его жену-математика-программиста Софью Моисеевну Вайсман, помпезно встреченных в марте 1971 года братьями в Осионе. Израильское радио присвоило Вертлибу титул руководителя еврейской общины «Израиль». И Боул стоял в огне нескольких сионистски настроенных евреев, желавших высечь в Израиль. Это возглавляемая ими группа, как признал Вертлиб, занималась распространением литературы, убеждающей евреев, что их место в Израиле. Вертлиба, естественно, встретили в Израиле подчёркнуто радушно, в числе нескольких избранников Он был на продолжительном приёме у самой Голды Меир и нескольких министров. Его направляли в Париж и Рим для публичных выступлений в защиту советских евреев. В отличие от большинства его попутчиков, Зертлибу сразу же дали сравнительно приличную квартиру, а также работу ему и жене. Но уже в декабре Зертлиб убедился, как далека печальная израильская действительность от пленявших его ранние сионистских идеалов. В нём созрело решение подкинуть землю обетованную. Он ушёл в от работы. Однако, прекрасно понимая, что нельзя открыто признаться в желании вернуться в Советский Союз, вынужден был прибегнуть, как он выражается, к камуфляжу. Исподволь завёл разговоры о поездке якобы к родственникам в Западную Европу. И вот весной 1972 года, бросив всё привезённое из Ленинграда и мустьерство, жертлеб с женой и пятилетним ребёнком бежал из страны, о которой по собственному признанию не мечтал целых 20 лет. Почему